Глава 168. Игорь, 25 лет. Я покончил с собой. Я мёртв и покидаю тело. Надо мной мерцал уже знакомый мне пресловутый свет, но я на него не полетел. Что-то внутри меня запротестовало. Ты должен оставаться здесь до торжества справедливости. Только тогда ты сможешь взлететь. Так что, пока я блуждающая душа, я превратился в нечто нематериальное. Я прозрачен и неосязаем. Сначала я не знал, что делать, поэтому остался рядом с моим мёртвым телом и стал ждать. Приехала скорая. Санитар глянул на мой расплющенный труп и отвернулся. Его вырвало. Другие тоже в белом поместили моё бывшее тело в пластиковый мешок, предварительно подобрав разлетевшиеся в стороны куски. Меня отвезли в Морг. Татьяна, как будто была сильно удручена моей смертью, что не помешал ей ловко произвести вскрытие и положить мой славный выздоровевший пуп в банку с формалином, чтобы всем показывать. Не самая безутешная из вдов, Теперь я призрак. Избавившись от страха смерти, я взираю на все живое и неживое с полнейшим бесстрастием. Раньше страх смерти был частью меня. Это было похоже на непрерывный фоновый шум, мешавший спокойно жить. Но избавление от страха не избавило меня от сожалений. Я покончил с собой, а зря... Многие ноют, что им нехорошо в их телах. Не знают они, как им везёт. У них по крайней мере есть тела. Им следовало бы знать, что любая болячка лишнее доказательство наличия тела. Это мы, непрекаянные души, больше ничего не чувствуем. Если бы я снова обрёл своё тело, то наслаждался бы каждым шрамом. Время от времени я бы снова его расцарапывал, проверял, течёт ли кровь и убеждался, что мне по-прежнему больно. Я бы всё отдал, чтобы почувствовать не то, что изжогу, пусть даже трещинку на губе или раздражение от комариного укуса. Это же надо было взять и покончить с собой. Несколько минут дурного настроения и, пожалуйста, Бродячая душа на веки вечные. Сначала я пытался не принимать своё новое состояние слишком всерьёз. Приятно же порхать, проходить сквозь стены, для меня нет преград. Захочу, заделуюсь привидением в Шотландии, замотаюсь в простыню и буду пугать туристов. Могу стать лесным духом, пусть меня вызывают сибирские шаманы. Могу вертеть столы, радуя участников спиритических сеансов. Могу просачиваться в церкви и совершать чудеса. Я уже побывал в Лурде, чтобы проверить свои непрекаенные способности. Статус блуждающей души имеет и другие достоинства. Я бесплатно посещаю концерты, причём высаживаясь на лучших местах в ложах, проникаю в эпицентр решающих сражений. Мне нечего бояться даже посредине атомного гриба. Ради развлечения я спускался в жерла действующих вулканов и в самые глубокие океанские впадины. На какое-то время это отвлекает, но потом надоедает. Я побывал в ванных самых неотразимых красавиц. Так себе занятие, когда у тебя не осталось гормонов. Так я развлекался 2 недели, потом перегорел. Этого времени достаточно, чтобы осуществить Все шалости, о которых ты мечтал в детстве, когда смотрел человека-невидимку. 2 недели. На пятнадцатый день я понял всю беспросветность своего состояния, вечно трёща среди других блуждающих душ. Души самоубийц по большей части желчные, злобные, подавленные, завистливые, сварливые. Они мучаются и чаще всего жалеют, что так поступили со своей драгоценной жизнью. Мы ошиваемся на кладбищах, в пещерах, церквях, соборах, вродем вокруг памятников умершим, во всех местах, которые считаем забавными. Мы обсуждаем прожитые жизни. Я встречал души, досаждающих своим убийцам, преданных и униженных. мечтающих о месте, ошибочно приговорённых невиновных, посещающих судей в их кошмарных снах. Короче, всевозможных страдальцев, имеющих свои причины не расставаться с человечеством. Но главная когорта нашего воинства всё же самоубийцы. Мы преисполнены жажды правосудия, возмездия, мести. Всем нам свойственно желание вредить тем, кто навредил нам, а не стремление попасть в рай. Мы воины. А воин больше помышляет о причинении вреда своим врагам, чем о собственном благе или о благе тех, кого он любит. Сейчас единственный наш шанс снова обрести плоть это похитить чужое тело. Идеально было бы проникнуть в тело, из которого ненадолго отлучилась душа. Это трудно, но возможно. В клубах трансцендентальной медитации всегда есть криворукие новички, слишком сильно натягивающие свои серебряные нити. Если нить лопается, то одному из нас остаётся только прошмыгнуть внутрь такого бедолаги. Беда в том, что вокруг этих клубов наши братья слоняются толпами, поэтому приходится поработать локтями, чтобы первым запрыгнуть в освободившиеся тела. Другой резерв вакантных тел наркоманы. Вот уж дар свыше. Эти вываливаются из своих оболочек когда и как попало, не ведая никакой дисциплины, не признавая никаких ритуалов, без всякого сопровождения и значит, без охраны. Самый смак. Заходи, пользуйся Проблема со станками наркоманов в том, что внутри у них очень уж пакостно. Тут же начинаешь испытывать ломку, выпрыгиваешь, а другой призрак уже тут, как тут. Прямо игра в музыкальные стулья, только стулья уж больно горячи, долго на них не просидишь. Остаются жертвы дорожных аварий, мы подобны стервятникам, пожирателям душ. Бывает, залезет блуждающая душа в тело такого пострадавшего в аварии, а он возьмёт и умрёт через несколько минут в больнице. Не повезло. Одним словом требуется тело в хорошем состоянии и пустое, то есть временно оставленное здравомыслящим хозяином. Пойди, найди такое. Пока не нашёл, остаётся одно слоняться без дела. Чтобы хотя бы немного отвлечься от моего невеселого положения, я совершаю облет медиумов, слышащих наши голоса, начиная с улицы Пападополуса. И кого же я у него встречаю? Саму Венеру. Венеру Шеридан, идола моей юности. Она хочет, чтобы грек своими ухищрениями помог ей повстречаться с ее ангелом-хранителем. Гениально! Гениально! Я уже здесь.